Глава 5. «Да», — сказал Нэш, — Агнес знала, кто писал эти письма. «Но тогда почему она?» Я замолчал, нахмурясь. Нэш быстро сказал, «Я думаю так, девушка не поняла, что именно она увидела. То есть не сразу поняла. Кто-то принес письмо в дом. Да, но этот кто-то...» Был таким человеком, которого она не могла и в мыслях связать с анонимными письмами. Это был некто совершенно вне подозрений. Но чем больше она об этом думала, тем больше ее охватывало беспокойство. Возможно, она решила, что должна кому-нибудь рассказать об этом. Встревоженная она решила поговорить с горничной мисс Бартон Патридж, которую, как я понимаю, Агнес весьма уважала. и на ее суждение положилось бы без колебаний. Она решила спросить у Патридж, что делать. «Да», — сказал я задумчиво, — «похоже на правду». Но так или иначе, ядовитое перо об этом узнало. «Как она узнала, лейтенант?» «Вы никогда не жили в деревне, мистер Бартон. Это загадка. Как здесь обо всем узнают?» но прежде всего вспомним о телефонном звонке. «Кто слышал разговор у вас?» Я сосредоточился. «Я сам взял трубку и позвал Патридж. Вы упомянули имя девушки?» «Да, кажется, да. Кто-нибудь слышал вас?» «Моя сестра или мисс Гриффитс вполне могли». «Ах, мисс Гриффитс! А что она у вас делала?» Я объяснил. «Она потом вернулась в деревню?» «Сначала она собиралась зайти к мистеру Паю». Лейтенант Нэш вздохнул. «Тогда возможны два варианта, каким образом все это стало всем известно». Я недоверчиво спросил. «Вы полагаете...» что мисс Гриффитс или мистер Пай стали бы распространяться о таком пустяке в местечке вроде этого все, что угодно, может стать новостью. Вас это удивляет? Но если матушка деревенской портнихи вдруг купила плохую солонину, об этом знают все, об этом доме тоже многие слышали разговор. Мисс Холланд, Роза, они вполне могли слышать Агнес. Да еще Фред Рэндалл, он мог рассказать, что Агнес в тот день вернулась домой. Я вздрогнул, посмотрел в окно. Прямо передо мной были чистенькая зеленая лужайка и тропинка, и низкая аккуратная калитка. Кто-то открыл и калит... подошел прямо к дому и опустил письмо в почтовый ящик. Воображение нарисовало мне неясную женскую фигуру. Вместо лица была пустота, но это наверняка было лицо, которое я знал. Лейтенант Нэш продолжал говорить. — Все-таки круг поисков довольно узок. Обычно таким путем мы и добираемся до конца. Неторопливый, настойчивый отбор. Не так уж много людей могло здесь оказаться в нужный момент. — Вы хотите сказать? — Нужно отсечь служащих женщин. которые были в тот день на работе, школьную учительницу, она вела уроки, и окружную медсестру. Я знаю, где она была вчера. Не то чтобы я думал, будто это кто-то из них, но просто в них можно быть уверенным. Видите ли, мистер Бартон, у нас имеются два определяющих момента, на которых мы сосредоточились вчера и неделю назад. Что касается дня смерти миссис Симингтон, нас интересует время между четвертью четвертого, раньше Агнес не могла вернуться домой после ссоры, и четырьмя часами, когда могли доставить почту, но я намерен это еще уточнить у почтальона. А вчера, между без десяти минут три, когда мисс Меган Хантер вышла из дома, и половины четвертого, или, возможно, четверти четвертого, поскольку Агнес еще не начала переодеваться.